Я похолодел. Мне показалось, что в трубке я слышу шуршание бумаг. Вы ошиблись. Я не женат. Ну как же не женат? И вот у меня все записано. Кишьюфа, Нарчибаль, кабель, владельца Наталья Иванова. Да, вы правы, сказал я. Проститесь за беспокойство. До свидания. Они не упустили ничего. Они подменили документы даже в квартире заводчицы. И ради чего? Ради однокомнатной квартиры в старом панельном доме? Бред, чушь, нонсенс. Я присел на скамейку, достал еще одну сигарету, повертел в руках трубку. Чужой телефон, чужая квартира, чужая собака. А если это все только начало? Чего меня еще можно лишить? Родных, друзей, работы... Я набрал номер розничного отдела своей фирмы. Занято. Что ж, обычное дело. Звонят всякие пионеры, ищут крутую видеокарту подешевле. Номер босса. Слушаю. Валентин Романович, добрый день. Добрый. Это Кирилл Максимов вас беспокоит, менеджер розницы. Из какой фирмы? Телефон едва не выпал из моих рук. Из вашей, из бит и байт. Пауза. Шепоток. Будто микрофон прикрыли рукой. Шеф в технике «Полный ламер» никак не научится пользоваться кнопкой отключения микрофона. Мне показалось, что я услышал «Кирилл Максимов у нас работает на рознице». Потом шеф тем же вежливым тоном спросил «Да». «Я сегодня не могу прийти на работу, Валентин Романович. Тут сложились такие обстоятельства». Снова пауза и шепоток сквозь ладонь. «Э-э-э, Кирилл Максимов?» «Кирилл», — обреченно сказал я. «Где, вы, говорите, работаете?» «В розничном отделе, менеджер по продажам». «Спросите Андрея Исааковича». Андрей Исаакович?» — нарочито громко спросил шеф. «Работает у вас э, Кирилл Максимов?» «Нет», — донесся ответ старшего менеджера розницы. «Валентин Романович, я вам все время говорю, у нас не хватает одного человека. Ну, трудно втроем с нашими объемами, просто совсем невозможно». и э, э, Кирилл Максимович», — сказал шеф, — «Кирилл Максимов». Кирилл Максимов, я не совсем понял смысл вашей шутки, но если вы хотите работать в нашей фирме и имеете опыт, имею три года работы. Где я? В бите и байте, крикнул я и прервал связь. Меня колотило мелкой дрожью. Это уже не бумажки. Меня не узнал Валентин Романович? Пускай. Не так уж часто я с ним вижусь. Но вот Андрюшка Ливанов, с которым вместе было и выпито технического спирта и пролито трудового пота, Бумаги можно подменить, если уж решили отнять квартиру. Людей можно подкупить или запугать, если уж задались целью затравить меня. Но откуда у шефа и Андрюшки подобные актерские способности? Андрей у нас хоть и иванов да не тот. И выдать импровизированную горестную речь о нехватке менеджера он никак не мог. Руки тряслись, и виной тому была не вчерашняя пьянка. Я огляделся, мой двор, мой, понимаете, мой». Эти скамейки и карусели на детской площадке, свежевыкрашенные ко дню города, они мои. Этот дворник, сгребающий мокрые осенние листья, мой. Этот магазинчик на углу, где я покупаю хлеб, колбасу и пельмени, тоже мой. Все вокруг привычное и уютная даже лужа в узком проходе между нашим и соседним домом, моя. Обжитая, сто раз в ней промокали ноги однажды я поскользнулся и шлепнулся в нее, совершенно по размахивая руками, пытаясь удержаться от падения, но все-таки приземлившись на мягкое место. А Анька тогда хохотала, будто ненормальная. Я, глядя на нее, тоже принялся смеяться. Сидя в луже, и проходившая мимо бабулька, высказал все, что думает о пропившей стыд и совесть молодежи. Я набрал номер Ани. «Кирилл, не звони мне, хорошо?» — раздалось трубки. «Я не хочу больше с тобой общаться, правда, не хочу. Отбой». Наверное, наши отношения и впрямь иссякли. Я не огорчился, я обрадовался. Анька узнала мой номер, она помнит меня. Что же происходит? Я уселся поудобнее, с улыбкой кивнул дворнику. Тот меня не узнал и на кивок не ответил. И принялся обзванивать друзей, знакомых и деловых партнеров. Всех подряд по записной книжке телефона, начиная с менеджера Ашимова, у которого иногда закупал железяки для фирмы, и кончая папиным знакомым, стоматологом Яблонским, полгода назад ставившим мне очередную пломбу. Через полчаса, почти посадив телефон, я закончил обзвон. Картина вырисовывалась странная. Впрочем, нет. Странная, если бы в ней начисто отсутствовали закономерности. А здесь они имелись. Случайные знакомые, вроде Яблонского или менеджеров крупных оптовых фирм, меня забыли начисто. Приятели, с которыми связали более-менее личные воспоминания, вспоминали не сразу, но после какого-нибудь Лешка, ты что, пух, мы на прошлой неделе вместе пиво пивали в граблях». Вспоминали и начинали смущенно извиняться, ссылаясь на выбившую всю память работу или последствия вчерашнего пьянства. Пятеро вспомнили меня сразу. «Котя» хотя тут, вероятно, сказывалось недавнее общение, три девчонки, отношения с которыми были более чем теплыми, и совершенно неожиданно один паренек из конкурирующей фирмы. С пареньком этим я общался не слишком уж часто, было в нем что-то такое голубоватое, что ли. Я крякнул «Вот тена! История почти как в котинах рассказах. Парень-то похожий и впрямь гей, а я, видимо, ему симпатичен, вот потому и помнит». Почему-то мысль о том, что я являюсь объектом сексуальных фантазий Глубова, меня потрясла больше, чем охвативший моих знакомых склероз. Я встал, дошел до магазинчика и купил пиво. Продавщицы меня не узнали. Вернувшись на скамейку, я попытался сосредоточиться. Фиг с ним с парнем, положившим на меня глаз. К вечеру и он меня забудет начисто, противный. Потом, наверное, забудут те девчонки, с которыми у меня были романы. Что дальше? Без работы, без квартиры, без друзей. Паспорт? Ну и что с того? Фальшивый. На рынке купил. А родители? Не вызовут ли они милицию, обнаружив меня в своей квартире? Я набрал папин номер. Слушался в щелкании и потрескивании мирового эфира. «Да!» — весело откликнулся папа. «Привет, от Кирилл!» — сказал я. «Кто-кто?» — не понял, отец. «Кирилл, ты что, родного сына не узнаешь?» «Да слышно тебя плохо, Кириллка!» Добродушно отозвался отец. «Не мобильная связь, а полевая почта. Как дела, трудишься?» «Тружусь», — ответил я, отхлебывая пиво. «Мать спрашивает, не болеешь?» «Здоров, как бык. Все в порядке, ничего не случилось?» Так и подмывал ответить. Выгнали с работы, отобрали квартиру, а друзья меня забыли. «Все зашибись! Как отдыхаете?» «Хорошо отдыхаем. Турки облизывают со всех сторон, но так и норовят лизнуть в бумажник», — весело ответил отец. «Зря не поехал». «Зря», — согласился я. «Ты просто так звонишь, что ли? Соскучился?» «Ага. Ну, через три... через четыре дня приедем. Мать тебе уже сувениров накупила». Я кивнул. Пара футболок с надписями вроде «Турция, страна веселых девочек», ритуально привозимая с морей ракушка, бутылка какой-нибудь они своей турецкой настойки». «Пока, Кирилл», — продолжил отец. «У меня там денег на счету немного, а роуминг прожорливый». «Положить тебе?» — спросил я. «Да ладно, не надо, пока! Пока, папа!» — сказал я. Почему-то на душе было нехорошо. Вроде и узнали меня, и подарки везут. Не было уверенности, вот оно что». Если хватило суток, чтобы меня забыли все приятели, то родителям на это понадобится больше времени. Куда больше? Может быть, целая неделя. Но рано или поздно, я был почти уверен, забудут и они. Будут с удивлением натыкаться на мои фотографии, впрочем, кто поручится, что фотографии не исчезнут. Или вместо них окажутся совсем другие снимки. «Что делать? Мне нужен специалист», — пробормотал я. И сам себе кивнул. Да, мне нужен специалист. Человек, понимающий хоть что-нибудь в происходящем. Мент? Вряд ли. Адвокат? Да не в жизни. Экстрасенс? Может быть. Творится что-то совершенно невообразимое. Экстрасенс. Или священник. Я смущенно потрогал крестик, висящий на груди. Формально я человек православный. И крещенный не в детстве, а во вполне сознательном возрасте. То есть как бы осознанно церковь захожу порой. Раз в год даже к исповеди прихожу. Может, и впрямь настала пора за помощью бежать к Богу? Ой, беда какая. С Богом все сложно. На личную аудиенцию рассчитывать не стоит. Придется идти к его земным представителям. И что подумает любой здравомыслящий священник? А ведь они, по большей части, очень даже здравомыслящие. Когда я расскажу ему свою историю? Правильно. Больной человек. В крайнем случае, одержимый. Меня, конечно, будут утешать, посоветуют молиться. Возможно, даже вместе со мной помолятся. Но всерьез, конечно же, никто не поверит. Разве что совсем уж не здравомыслящий батюшка. Но такой помощи мне не надо. На всякий случай я помолился. Стало чуть легче, как всегда, когда пытаешься переложить свою проблему на чужие плечи и вроде как перекладываешь. Однако совет мне требуется реальный. И в этой жизни я снова набрал номер Коти. Да, отозвался герой литературного фронта. Привет, это Кирилл. Э, какой Кирилл? Процесс прогрессировал, и прогрессия явно была геометрическая. Коть, я тебе звонил полчаса назад, помнишь? Ну, неуверенно начал Котя. Кирилл, менеджер из фирмы Бит и Байт. Мы же лет пять знакомы. Вчера вечером я к тебе приходил. Мы две бутылки коньяка выхлестали. Долгая пауза. «Кирилл, ты можешь сейчас приехать?» — спросил Котя. «Да, с облегчением», — ответил я. «Приезжай только быстро, что-то странное творится». «Правда?» «Я тоже заметил», — ядовито сказал я, вставая со скамейки.